глава 26 Все товарищ подполковник это тупик. капитан смирнов смотрел на коровина больными глазами и не только неудача была тому виной. Ваня страшно простыл, понадеявшись на майскую жару и занявшись уборкой на своем балконе в одних тонких шортах. Слезы, сопли, кашель, температура 37 и один очень противная, выматывающая организм. Он ныл и стонал дома рядом с заботливой женой. Молчал и крепился на службе, где начальству не было никакого дела до его насморка с кашлем. Начальству требовался результат. А у Вани Смирнова результата как раз и не было. Да, он потерял след Варвары Царевой и Сергея Сергеевича Воронкова, хотя и нашел таксиста, который вез их от больницы. Но они не поехали ни к Воронкову домой, ни еще куда-нибудь на адрес Царёвой. Они поехали в крупнейший магазин почти в самом сердце столицы. И там их след Ваня потерял. «А почему, капитан?» Противно щурился в его сторону Коровин, успев выпить свой двойной эспрессо, за которым, между прочим, бегал Ваня. «Это же любимый магазин Варвары Царёвой. У нас в деле имеются показания ее коллег» в частности, администратора Алины, из которых следует, что Царева всегда одевалась в одном и том же отделе. Могла она туда же повезти Воронкова? Могла. «Но зачем, товарищ подполковник?» Возмущался Ваня отвратительным гундосом голосом. «Чтобы ее избранник мог приодеться и ей соответствовать. Зачем его наряжать, если она его похитила с целью? Цель на утреннем совещании» озвучила за всех подполковник Ася Панкратова. «Вот видите, коллеги, что получается?» Возмутилась она вполне прилично, не нарушая устава. Царева, которую майор Якушева с какой-то блажи посчитала пострадавшей, снова претендует на роль подозреваемой. «Бездоказательно», заступился за Якушеву Коровин. Мариночка как раз тряслась в плацкартном вагоне, проклиная тощий матрас и крохотную подушку. «Зачем они и без нее? Так ведь?» «Она могла его спасать от возможного преследования», добавил Денис после непродолжительной паузы. «И спасла так, что мы теперь не можем найти ни ее, ни Воронкова», фыркнула Ася насмешливо. «Зачем так шифроваться?» «Если бы они не шифровались, Воронкова могли убить прямо на выходе из больницы». «Зачем?» Ася в третий раз с момента начала совещания приняла весьма смелую позу, Это когда верхняя пуговица ее кителя натягивалась на выпеченной груди. И коровин в третий раз отвел глаза. Зачем убивать Воронкова? Затем, что он единственный может опознать Дмитрия Рогова, называющего себя Фроловым. И по заявлению Воронкова мы можем предъявить ему обвинение. Нет Воронкова, нет свидетеля, нет заявления о покушении. А как же соседка Воронкова? Она... Она видела просто мужчину в перчатках и темных очках. Все. К слову, тут коровин глянул на нее зло и показал глазами на ее грудь, призывая сесть поприличнее. Зоя Павловна Шайкевич описала точно такие же приметы: А что же майор Якушева? По слухам, она везет целый сундук важной информации на этого рогова. И как мы ее информацию привяжем к грабежам и убийствам в Москве, товарищ подполковник? Коровин отчетливо скрипнул зубами. Ему очень хотелось дотянуться до Панкратовой и тряхнуть ее за плечи как следует. Мало того, что своими ненужными вопросами загоняет расследование в тупик, так еще и рисуется сверх всякой меры. Даже Ваня Смирнов неодобрительно покосился в ее сторону. Хотя его недовольство могло быть вызвано затянувшимся совещанием, на котором ему сидеть непросто, учитывая подхваченную простуду. Ну, не знаю. «Вы руководитель отдела, вам решать. Имела ли смысл вообще эта командировка? И еще. Она, наконец, села прилично, положив локти на стол. «Если Воронков такой важный свидетель, почему не выставили охрану возле его палаты?» «Так, стоп, коллеги!» Полковник Рябцев, недоуменно наблюдая за их пикировкой, стукнул ладонью по столу. «Ваши препирательства крадут у нас время. Драгоценное, между прочим». А что касается охраны у палаты Воронкова, подполковник, Рябцев неодобрительно глянул на нее и качнул головой каким-то своим мыслям. Охрана выставлена была, но не у самой палаты, а рядом с постом медсестер. И для пущей конспирации наши сотрудники на гражданскую одежду надевали белые халаты. Информация была строго засекречена. Подполковник Коровин знал об этом. Денис сдержанно кивнул, соглашаясь. В тот день, когда Воронкова выписали, охрану сняли после обеда. Наш сотрудник покинул пост в половине четвертого дня. Воронков вышел из больницы Старевой ближе к пяти. Какие-то еще вопросы имеются, товарищ подполковник. Рябцев сверлил ее недобрым взглядом, дважды покосившись на верхнюю пуговицу ее кителя. Для него тоже не прошла незамеченной ее вольность. Никак нет, товарищ полковник. Щуки Аси сделались пунцовыми. Коровин, как только майор Якушева составит отчет по командировке, на стол мне его в тот же момент так точно! Привстал Денис со стула. Нам необходимо вычислить лёшку этого бурдалака. Но уже сейчас понятно, что начинал он как брачный аферист, хотя до ЗАГСа так никого и не довел. Потом вместе со своим подельником переквалифицировался в матерого грабителя на счету которого уже несколько жертв. И Воронков, которому удалось выжить. М «Да». Рябцев глянул на Коровина тревожно. «Надо найти Сергея Сергеевича, подполковник, прежде чем его найдет Рогов с подельником. Задача номер один. Все, работайте». Ваня Смирнов искренне надеялся, что сразу после этого совещания, вернувшись в отдел, после обеда отпросится. И отлежится дома. Заботливые руки его любимой супруги способны были творить чудеса. Она точно восстановит его к завтрашнему утру. И тогда уж он поедет в тот самый огромный магазин, который так любила Варвара Царева и куда она потащила Воронкова после выписки. Но Коровин, выпив двойной эспрессо, за которым, между прочим, бегал в коридор к аппарату Ваня, округлил глаза и гневно поинтересовался. «Ты чего, капитан, с дуба рухнул?» «Какой отлежаться? У нас все сроки горят. Нам еще два дня дали, чтобы мы нашли этого Рогова. Ни на одной камере распознавания лиц не засветился гадёныш. залег где-то. Но это не помешает ему устранить единственного важного свидетеля». Если он его уже не устранил, отозвался Смирнов ворчаливо и хлебнул свой остывший капучино. «Если так случится, получишь служебное взыскание». Обещал неприятным голосом Коровин. За то, что из магазина поспешил уехать и не отработал как следует влюблённую парочку. Царева могла потащить его в отдел, где сама себе покупает одежду. Там продаются мужские вещи. Продаются. Ваня округлил глаза от удивления. Когда интересно, Коровин об этом узнал. Он же не выходил из кабинета уже два дня. Для того, чтобы разжиться информацией, капитан, Не всегда нужно метаться по городу. Я сделал звонок администратору спа-центра Алине и задал ей пару вопросов. Она подтвердила, что в том отделе, пусть в небольшом объеме, но мужские вещи тоже продаются. Так что капитан Смирнов, шуруй прямо туда. Может, тебе повезет и не придется бегать с их фотографиями по всем отделам мужского белья. Все. Допивай свой остывший капучино и в путь. Ваня был очень сердит, подъезжая к огромному магазину. Мало того, что он был не совсем здоров, так еще и объем работ представлялся невыполнимо огромным. «Сейчас бы Якушеву сюда!» Подумал он неожиданно и вздохнул тяжело. Вот кто мог любую иглу в ворохе трепья отыскать. То есть сено, но не суть. Мариночка, поводив своим совсем изящным носом, всегда способна была взять след. Как собака, честное слово». Подойдя к эскалатору, который должен был доставить его на второй этаж, Ваня чуть не захныкал. Тот не работал. И топать пешком наверх тяжело, и знак плохой. Зря, значит, приехал. И напрасно Коровин не отпустил его подлечиться. Подходя к нужному отделу модной одежды, Ваня Смирнов вытирал бумажным носовым платком потное лицо. Дыхание вырывалось из груди с хрипом. Ну, очень ему было худо. Он попросил встречи со старшим продавцом. Без лишних разговоров и предисловий показал ей сначала свое удостоверение, а потом фотографии царевой и Воронкова и спросил. «Были вчера после пяти вечера?» «Да, были». Симпатичная женщина в возрасте чуть осталась до сорока глянула с сочувствием и предложила чаю. «У меня с медом и мятой. Вам будет кстати. Вы ведь простыли?» Смирнов поблагодарил и отказался. Если выкроет время, то успеет заехать домой. Там жена. И чай будет и с медом, и с мятой, и с облепихой. А еще бутерброды, вкуснее которых никто на его памяти не готовил. Что купили и куда потом пошли? Ваня не отказался присесть на удобный диванчик для ожидающих у примерочных. Наряжали мужчину. Купили два комплекта спортивной одежды. Шорты с футболкой, штаны с олимпийкой. Джинсы, джемпер и рубашку. Платил он. Карточкой платил. Варвара, она наша постоянная покупательница, сидела на этом вот месте. Старший продавец тронула подлокотник диванчика, на котором сидел Смирнов. Что потом? Потом они не отказались от кофе. Вызвали такси и уехали. Такси вызывали от вас? Смирнов стукнул кулаками в сиденье. Отсюда? Такси вызывала я. «Имеется такая услуга для наших постоянных покупателей. По программе, со скидкой». И вот тут Смирнов чуть не расплакался от неожиданной долгожданной удачи. «И даже марку машины и номер мне назовете. «Наверное, в программе сохранилось. Хотя я могла и удалить. Виновато улыбнулась симпатичная женщина. Зато я знаю адрес, на который заказывала такси. Запомнился». В том районе у меня подруга живет с семьей. Смирнов не ожидал такой удачи. Улица, номер дома, все это сообщила старший продавец или менеджер, как сейчас принято называть всех подряд. Она же позвонила в службу такси, попросила связать ее с тем самым таксистом, который вчера отвозил из магазина их постоянных клиентов. Мне необходимо у него кое-что уточнить. Ушла от ответа диспетчеру симпатичная женщина. Таксист был не особо занят. Обладал исключительной памятью. И, конечно, вспомнил, у которого подъезда вчера высадил пассажиров. «Номер квартиры узнать будет несложно», – решил Смирнов. И еще решил никому ничего не рассказывать. Ни жене, которая ждала его дома. Ни Коровину, который был на него сердит за вчерашний, безрезультативный выезд в этот самый крупный торговый центр. Вдруг он приедет и не сумеет вычислить квартиру, в которой поселилась теперь Царёва. Вдруг номер квартиры узнает, а Царёвой там не окажется. И необходимо будет предпринять что-то ещё, а над этим необходимо будет долго думать. Он так слёту, как Якушева, соображать не может. И снова добавит причину для недовольства подполковнику Коровину. Не хотелось, если честно». У него в последнее время что-то много косяков набралось. Сначала с этим Фроловым. Кто же мог знать, что он мошенник? Создал сайт «Однодневку», где похвалился картинами. Смирнов и обрадовался. И написал ему сообщение с вопросами. Тот якобы честно на них ответил. А на следующий день сайт исчез. А юный Николай Климов за него додумал. И решил, что подобным образом Фролов сбывает награбленное. Все умники. Один капитан Смирнов тупит. Нет уж. Лучше он съездит сначала по адресу, осмотрится там. А потом уже решит, докладывать Коровину или нет. Вдруг пустышка.